Сонную одрь провинциальной гостиницы нарушали гудки скорых поездов, которые не останавливались на маленькой станции, и грохот товарников. Отдохнув с дороги, Краснопольский с Фоминым сытно и дешево пообедали в ресторане на первом этаже, заказали мороженое и двойной кофе. Фомин развернул районную газету, купленную в киоске. Краснопольский стал разглядывать интерьер заведения. Деревянные колонны, крашеные под мрамор. Катки с пожелтевшими от жары и сквозняков фикусами, расставленные по всем углам. Подлинным украшением ресторана стала настенная роспись эпохи социалистического реализма. Белые колхозницы в красных косынках, рассевшись за длинным столом, запивают лангеты красным вином. Доев пломбир, Краснопольский заказал вторую порцию мороженого. Он никуда не торопился, решив марковна не станет держать язык за зубами. В маленьком городе весть о приезде московских гостей по виду крутых мужиков на дорогой тачке, разыскивающих местного кидалу, распространится со скоростью звука, даже быстрее. Заинтересованные люди сами найдут дорогу в привокзальную гостиницу. Краснопольский не ошибся. Посетитель, появившийся в пустом зале пришел сюда не обедать. Мужик в светлых штанах и вискозной рубашке, расстегнутый чуть ли не до пупа, минуту постоял в дверях и, зыркнув глазами по сторонам, двинулся к их столику. Фомин, сложив газету, бросил ее на стол, сунул левую руку под пиджак, нащупав ладонью рифленую рукоять пистолета. Незнакомец прихрамывал и, выражая самые дружелюбные намерения, улыбался. Остановившись у стола, представился Анатолий Месяц. «Я работаю в этом городе», — добавил Месяц. «Этот кабак — мое заведение. У меня еще несколько точек». Краснопольский, поднявшись, назвал свою фамилию и представил Фомина как близкого друга. «Близкие и друзья называют меня призом», добавил Краснопольский. «На кого работаете?» «Мы сами по себе», — ответил приз. Месяц кивнул и, вежливо спросив разрешения, устроился на стуле. На груди, заросшей густой шерстью, пряталась золотая цепь и огромный крест с камнями, снятый, кажется, с убитого священника. В планы Краснопольского не входила встреча с местечковой братвой, есть другие заботы. Хотелось сказать... — Пошел нахер, говно, я тебя не знаю. Но раз уж так легла фишка, раз этот хренов месяц не поленился приканать сюда, придется потолковать. Здесь приз на чужой территории. Он не может крутить носом, выбирая собеседников по вкусу. — Вы спрашивали Сашу Бобрика? Месяц махнул рукой официанту, когда тот подбежал к столику, скомандовал. — Вася, все обнови. — Не надо. — покачал головой Краснопольский. — Мы только что пообедали. — А теперь немного перекусим, — сказал Месяц. — Вася, все как обычно, и лимонада фирменного. И еще скажи там, чтобы кондиционер запустили. Дышать нечем. Он обвел взглядом гостей. — Только уточнить хотел. Вы ищете Бобрика, чтобы... Месяц указательным пальцем провел по горлу. — Или так? — Нет. «Из праздного любопытства, типа он вам кент?» «С такими парнями мы не кентуемся». Фомин свернул газету вчетверо и засунул в карман пиджака. «Мы хотим получить с него все, что причитается». «Вот как!» — улыбнулся месяц. «Тогда рад, что вы здесь появились, что вы ищете эту... этот кусок падали». Возможно, мы объединим усилия. Я объясню все сразу, чтобы не возникло недоразумений. Короче, в этом городе его приговорили. И приговор приведут в исполнение, как только Бобрик найдется. Он опустил на деньги авторитетных людей. Его долг мне лично сильно зашкаливает за 10 штук. Возможно, для вас, москвичей, это деньги небольшие, но тут провинция. «Баблу счет другой». «Десять штук. Этого достаточно». «Достаточно, чтобы купить прописку на погосте», — кивнул Фомин. «И в Москве так». «Но мои претензии выше денег», — сказал Месяц. «У меня личные. Бобрик отстрелил мне палец на ноге. Заметили, что я хромаю? Его работа. Моего близкого друга он ранил в бедро». Избил моего юриста. Пожилому человеку морду превратил в рубленый бифштекс. Но это полбеды. Бобрик сжег мой родительский дом. Отец с матерью всю жизнь там прожили. Отличный зимний дом с верандой. А он все спалил к ядрене матери. «Послушайте», — Краснопольский выглядел озадаченным. «Мы были у той женщины, у Марковны». «Бобрик не тот самый дом сжёг». «Это другой», — терпеливо объяснил Месяц. «Ей он заложил свой дом, долг не вернул, заложенный дом сжёг, а сам намылил лыжи и отца куда-то загнал, наверное, выкинул старика из поезда на ходу или живым закопал. Я пытался пробить, жив его отец или нет, никаких известий, нигде его не видели». «Мне кажется, произошло какое-то недоразумение». Краснопольский чувствовал себя не в своей тарелке и поэтому немного нервничал. «Мы будто говорим о разных людях. Я ищу Сашу Бобрика. По моим данным, он простой жестянщик из обычного автосервиса. Такие парни пачками ходят по улицам. Ничего выдающегося». Он не мокрушник, не кидала, не гопник, даже не баклан. Он вообще не при делах. Обычный лох, немного заторможенный, немного сдвинутый на мотоциклах. Это по вашим данным, послушайте. Я знаю этого парня с того времени, когда он сам еще не научился сопли подбирать. Мать, вернее, та сука, которая родила Бобрика, рано прибралась. Жил с отцом. Тот умел только квасить и чистушки орать. Сашка увлекался мотоциклами, ходил в секцию на стадион «Урожай». Потом вернулся из армии. Ну, я присмотрелся к нему, нормальный вроде пацан. Захотел помочь. Денег дал, чтобы немного поднялся, выбрался из грязи. Все мы люди, тем более земляки. Сам Бог велел нам вместе держаться, правильно? Правильно. Механически согласился приз с прописанными истинами «не поспоришь». «Я без корысти помогал. Ну, какая прибыль с пацана?» «В то время приличной работы не было, ни сезон, но все-таки нашел ему одну денежную халтуру по строительной части. Думаю, если Бобрик себя проявит, возьму его старшим смены в бане или утюжками в кабаке будет командовать». Тут вам любой скажет, кто нормально работает, того месяц не обижает. И вдруг у него этот бзик пошел. Я приезжаю с юристом и своим другом к нему на объект, а он достает пушку и начинает шмалять. Чудом живы остались, а мой джип он, сука такая, сжег. И джип сжег. «Новый!» — кивнул месяц. «Года на нем не проездил». «А с чего этот бзик начался?» «Ну, видно, еще в армии тараканы в голове завелись, и дальше пошло по всему организму. Психиатры не могут сказать, от чего такое с людьми происходит. А я не по этой части. Я искал эту паскуду, наводил справки через московских друзей, даже в столицу ездил пару раз. Но все не то, одна лажа. Короче, шансов его поймать еще оставались. Я ждал, ждал». Уже устал ждать. К концу вечера Краснопольский был по горло сыт рассказами о злодеяниях Бобрика. Подстрелянных или изувеченных людях, кидалове, сожженных домах и машинах. Верилось во всю эту муру с трудом, но если у месяца чешутся руки выполнить всю грязную работу, если он мечтает разобрать своего обидчика на запчасти, Краснопольский ничего не имеет против. Но для начала надо найти бобрика. Ближе к вечеру ресторан наполнялся людьми, командировочными и местными бизнесменами. В этой дыре пригласить в привокзальный ресторан девушку признак крутизны и высокого вкуса. На эстраду вышли молодцы с гитарами, за отдельными столиками у витрины уселись размалеванные потаскушки, и закипело веселье от которого у Краснопольского быстро разболелась голова. К счастью, месяц оказался слабым на водку, поэтому дружеская встреча не затянулась на всю ночь и не имела обещанного продолжения в сауне и бассейне. Под конец вечера месяц, чудом державшийся на ногах, едва не сорвал голос, командуя официантами. Перекрикивая голоса посетителей и музыку, Он орал, что отвечает за все дерьмо, что суки в его кабак не ходят и что бобрика он достанет, где бы тот не прятался. Срываясь со стула, месяц часто подходил к оркестрантам, заказывая какую-то сентиментальную бодягу про черную розу-эмблему печали. Махнув мускатного шампанского, совсем расклеился. и честный предприниматель!» Бормотал Месяц, вытирая скатертью мокрое от пота лицо. «Я честный человек, а меня унижают, меня заставляют, меня заставляют...» Месяц вдруг заплакал. «Меня заставляют налоги платить».